Глава 15. Восьмая. Свободные территории Планетолет дернуло в сторону. Насколько мощный заряд стихии принес рев портальщика Я и сам ощутил напряжение в энергетическом контуре. Понятия не имею, что представлял из себя знаменитый тысячеликий, но и этот буйвологоловый был сейчас для нас более чем серьезной проблемой. Хлопки пятнадцатиметровых крыльев настырно толкали чудовищное тело за нами. В пасте клокотало белое пламя. Оно же наполняло глаза монстра, покрывало массивные многотонные рога. Интенсивность стихийного фона колебалась, как если бы тварь готовила какую-то технику. — Тренд, ускоряйся! — Я пытаюсь, нам нужно... — Планетолет просел в воздухе на десяток метров. Меня приложило об потолок, а буйвологоловый опасно приблизился. «Тренд! Сам что-нибудь сделай!» Будто я без дела сидел. Стихийный заряд твари был настолько огромным, что мои обычные приемы — не факт, что ее хотя бы поцарапали бы. Случайностей здесь, в открытом небе, тоже ожидать было глупо. Я перебирал одну идею за другой. В частности, соображал, смогу ли я что-то быстро собрать из содержимого рюкзака. Как минимум, у меня все еще оставались остатки одной из гранат Алексея. Плюс несколько патронов отвальщика. Если добавить ко всему этому подходящую руну... Вибрация! Да чтоб тебя! Тренд! Вниз! Что? Но ведь... Вибра... Вниз! Американец все-таки послушался. Планетолет снова провалился. Меня притянуло к потолку, и уже оттуда я увидел сразу две невероятные картины. Во-первых, буйвологоловый на мгновение замерев в воздухе стал источать нестерпимый белый свет. Сердце в его груди забилось, рождая технику, и через миг к планетолету устремилась точная энергетическая копия монстра. Двигалась она намного быстрее планетолета. Ну и во-вторых, с этого ракурса мне стало видно колесо заднего шасси. С легким офигиванием я увидел цепляющегося за него Кузю. Одной конечностью он держался за стойку, второй прижимал к себе Яниного пса. Судя по виду, один не переставая верещал, а второй лаял. Но из салона ни первого, ни второго слышно не было. Легкого намека от книги хватило, чтобы сразу принять решение. Я переместился на улицу. Шаг был рискованный, но в последний момент я все же зацепился за стойку рядом с уродцем и псиной. Уф, и я! И сделав резкий выпад, засунул руку прямо внутрь этой верещащей картофелины переростка. Я! И вытащил из уродца пульсирующее сердце земли. По мощи оно стояло где-то посередине между малым и средним, как раз то, что нужно. Мое! возмутился он. Твое? Ответил я, одновременно сжимая в кулаке сердце и высвобождая из него энергию. А кто этих демонов убил? Клептоман, ты мелкий! Ответить мне уродец ничего не успел. Следующим движением я схватил его вместе с псом и переместился обратно внутрь салона. Уж если ставить эксперименты, то на тех, кого не жалко. «Оф, оф, оф! Я. Yeah! Ну и вроде бы они даже не по частям прибыли. Последним же штрихом после перемещения стала активация руны материализации. Энергия Земли была в большом количестве рассеяна позади планетолета. Изначально я не планировал использовать руну, симпровизировал. сосредоточившись, придал стихии форму гигантского мечника. Еще через миг он и созданный буйвологоловым воздушный дракон встретились. «Всплеск!» «Держитесь!» — крикнул из кабины Блайт. И планетолет покатился по воздуху кубарем. Раза три или четыре я врезался в Кузю, еще столько же в Псину. Чудом никто из нас так и не вылетел через открытый люк. Точнее, себя-то я страховал, а вот Яниным питомцам действительно повезло. Последнее, кстати, все это время с каким-то даже безмятежным видом продолжала спать, пристегнутое к креслу с тетрадью и цветком, захваченными из ангара, которые я зафиксировал вместе с девушкой. Это смотрелось даже живописно. Вот только земля, судя по тому, что я видел, приближалась как-то чересчур быстро. «Тренд! Поворот!» — крикнул он. И планетолет снова болтнуло. Спустя несколько мгновений, после того, как машину выровняло, я смог нормально оглядеться. Падло. Буйвологоловый никуда не делся, не потерял след. Проскочив мимо нас, он тяжело развернулся и теперь снова набирал скорость. Судя по просевшему фону, на ту свою технику он порядком потратился. Но размеры и метровые длины когти все еще были при нем. Да и подготовка нового выстрела — вопрос времени. Я дернулся было все же снять рюкзак. Yeah! — Я! Я тебе уже сказал, что это не твое сердце было. Я. Yeah! А будешь возбухать, остальные отберу. Внутри него и правда чувствовалось еще пара сердец. Я. Yeah! Уродцу такая перспектива, понятно, не понравилась. Копаясь в рюкзаке, я бросил на него взгляд. Вибрация. Ах ты мелкая паскуда! Обрадованно воскликнул я, кидаясь к нему. Я! Yeah! И отпихнув его от шкафа в переборке, сам вцепился в последнюю. Создал наскоро пару игл и, ориентируясь на оставленную с помощью вмешательства инструкцию, отпер замок. Открыв крышку, увидел внутри фиксатор. Но производство не до минимума и даже не каких-то компаний помельче, а явный самопал, собранный вручную. Очевидно, это был еще один привет от Алексея. Напялив фиксатор на руку, я ожидал возникновения панели управления перед глазами, но нет. Тут все отразилось на дисплее. Элемент управления номер 2. Рой-1 – активен. Начальная масса – 1 миллион штук. Сохраненная масса – 95%. Доступность сигнала – доступен. Рой-2 – неактивен. Начальная масса – 1 миллион штук. Сохраненная масса – неизвестна. Доступность сигнала – недоступен. Рой-3 – неактивен. Начальная масса – 1 миллион штук. Сохраненная масса – неизвестна. Доступность сигнала – недоступен. РОЙ-4 активен. начальная масса 0,5 млн штук. Сохраненная масса неизвестна, доступность сигнала недоступен. РОЙ-5 активен. начальная масса 0,5 миллиона штук. Сохраненная масса неизвестна, доступность сигнала недоступен. Не РОЙ-6 не активен. начальная масса 10 миллионов штук. Сохраненная масса неизвестна, доступность сигнала недоступна. Ну и в самом конце, под списком, значился вопрос – «Активировать ментальный контроль?» «Да? Нет?» Пару секунд у меня ушло на то, чтобы сообразить, как все это можно использовать, а после я крикнул Блайту «Лети к горе!» «Но мы так приблизимся к нему! Все равно догонит!» рявкнул я «Лети!» и ткнул на экране в «Да!» Дохнула энергией, и еще через миг в мой мозг на мгновение проник один миллион электронных сигналов. Точнее, не миллион, а девятьсот пятьдесят тысяч, но от этого было не особо легче. Подозреваю, кому другому просто бы спалило мозги. Мне же структурированный разум мастера перемен после секундного помутнения помог обуздать Рой. Тот самый номер один, что значился активным. И прежде всего я понял, где он находился. Вибрация. Недоуменно я бросил взгляд назад на буйвологолового. Сейчас он был от нас почти в километре. Расстояние довольно быстро сокращалось, но для прицельной атаки все же оставалось далековато. Удивило меня то, что всплеск я ощутил с его стороны. Еще какая-то техника. А вот опасность почувствовал снизу. Тренд! Хлоп! В дно планетолета что-то врезалось. Факин! Хлоп! Хлоп! под канонаду ударов в открытый люк планетолета заглянула глава портальщика это был крылатый змей с переливающейся красными прожилками чешуей он яростно шипел пытаясь пролезть внутрь и да не суетитесь вы махнул я на запрыгавших по салону кузю с псом с простым огневиком даже не демоном я мог бы справиться десятком различных способов Но мне как раз нужен был тренажер. Сосредоточившись, я подал сигнал. И со всего салона к портальщику устремились металлические струйки. Вой боли летуна едва не оглушил. Работники, облепив его тело, стали просто вгрызаться в него. Хлоп! Вот только сразу это огневика не остановило. Он шлепнулся на пол салона, почти достав до бессознательной яны одним из крыльев. И тогда я уже долбанул по нему стремительным пламенем. Голову портальщика срезало. Толчком подошвы я вытолкнул его обратно наружу. В общем, оказалось, конечно, действенно, но тактику нужно было менять. — Хлоп! Хлоп! — Они пытаются сломать двигатель! — крикнул американец. Вот это уже было плохо. Со всех сторон к нам приближались все новые и новые летуны. Пока я разбирался с Роем, Блайт принялся маневрировать, чтобы хоть немного уменьшить число противников, и это даже помогло. Вот только к нам начал намного быстрее приближаться Буйвологоловый. — Нет, лети прямо к горе! — велел я. — Тогда они повалят! Лети, я разберусь! Первым делом я разделил РОЙ на 11 12 примерно частей, то еще испытание для мозгов, а после начал направлять их по 2-3 группы на портальщика. Первая всегда выбирала одно из крыльев, вторая лезла прямиком к энергетическому центру. Минусом второго была обязательная потеря 1-2% роя. Энергетика товарищ сжигала часть работников, но понемногу дело пошло. Портальщики стали падать один за другим, когда. «Приближаемся!» Глянув в иллюминатор, я и сам обратил, что до горы осталось совсем немного. И тут же... Элемент управления номер 2. Рой-1 активен. Начальная масса 1 миллион штук. Сохраненная масса 65%. Доступность сигнала доступен. Рой-2 активен. Начальная масса 1 миллион штук. Сохраненная масса 80%. Доступность сигнала доступен. Рой-3 активен. Начальная масса 1 миллион штук, сохраненная масса 79 процентов, доступность сигнала доступен. Рой 4 активен, начальная масса полмиллиона штук, сохраненная масса 93 процента, доступность сигнала доступен. Рой 5 активен, начальная масса 0,5 миллиона штук, сохраненная масса 91 процент, доступность сигнала доступен. Группы работников на дисплее стали активироваться одна за другой. Мы входили в радиус действия перчатки. Одновременно с этим к моему сознанию присоединялись все новые и новые сигналы. После первого миллиона это давалось проще, но все равно понемногу что-то внутри моей черепушки начало перегреваться. Думал я до тех пор, пока мы не вошли в радиус последнего, шестого роя. Рой-6 активен. Начальная масса — 10 миллионов штук. Сохраненная масса — 99%. Доступность сигнала доступен. 10 миллионов точек влились в мой разум и на какое-то время полностью захлестнули его. Я перестал ощущать собственное тело, вместо этого вдруг размножившись, распространившись на огромное расстояние. Я наполнил собой гору, наполнил рудник и цеха в том числе огромные пространства, скрытые под землей. Наполнил пространство в земле, в воздухе, облаках, ощупав каждый клочок материи. Это дало мне такое количество информации, будто вместо одной книги перемен у меня вдруг стало две. Даром, что только-только поднялся на новую ступень в Найгун, я ощутил, как продвигаюсь по ней дальше, осваиваю куда плотнее и четче. Последний шестой рой, помимо прочего, стал еще и источником знаний о самих работниках. Первые пять раев состояли исключительно из работников-универсалов. Они могли выполнять практически любые функции, но максимально упрощенно. Шестой же рой состоял из работников-строителей. Это были как раз те, что создавали ложные стены. Кроме графрана, они состояли из тугоплавких и особо прочных металлов. Работников-солдат, которые дополнительно покрывались режущими артефакторными кромками. Кроме графрана, в них также были замешаны невесомые дозы стихийного и системного металлов. Работников-убийц, каждый из которых представлял из себя мини-копию супергранат Алексея. Кроме стихийного и системного металла, они содержали еще и улучшенный графран. Таких, правда, было совсем немного, и это только увеличивало их ценность. Работников-инженеров. Назначение этих я понял далеко не сразу. Сначала они мне показались еще одним видом строителей, но приглядевшись, я разглядел наложенную на них распределенную руну созидания, одну из самых сложных из всех существующих. По сути, их можно было назвать даже не работниками-инженерами, а работниками-культиваторами. Предназначены они были для создания любой сложной электроники и даже артефактов, А также, и это самое главное, других работников. Я сам мог задать свойства, а эти малютки готовы были соорудить из собственных тел мини-завод и начать клепать то, что требовалось. Только материалы подавай. Ценность подобного приобретения сложно было переоценить. Также шестой рой содержал приличное число работников-универсалов и работников-болванок. Последние должны были при нужде быстро восполнить недостаток других типов без необходимости задействования инженеров и строительства мини-заводов. По факту, это была целая армия, причем универсальная, способная выполнять любые задачи и совсем не обязательно боевые. Зарывшись на какое-то время в изучение полученного, я совсем позабыл о происходящем, пока. А! -а, -а! Чьи-то зубы не вцепились мне в лодыжку. Почти тут же отпустили, так что я не успел увидеть, кто именно это сделал. Я, гов! Вид оба яниных питомца сделали одинаково непричастный. Лекс! И в тот же миг до меня донесся крик Блайта. Что? Факин сзади! Обернувшись, я понял, что каким бы ни был мой план, самое время было начать его реализовывать. Га -а -а -А! Буйвологоловый снова приблизился на опасное расстояние. Его энергетический фон снова вырос, он готовился к применению техник. Тренд! крикнул я, что делать я придумал. Осталось только не сдохнуть во время реализации. Как долетим до горы, разворачивайся как можно резче, и лети этой твари навстречу! Ты что-то задумал? отозвался тот напряженно. Да, план есть, уверил я. Понял! Секунд десять после этого слышалось лишь шум двигателей и вой, стигающего на спортальщика переростка, а затем... — Готов поспорить, он первым свернет. — Что? — воскликнул американец панически. — Это твой план? Мексиканская дуэль? — А ты докажи, что у тебя есть яйца! — крикнул я, улыбаясь. Спасение нам, мягко говоря, было не обеспечено, но все равно я ощущал воодушевление. Правда, парни? И! Yeah! Oh! Вот! И парни говорят, что правда? На это Блайт уже не ответил. Разве что после всего даже его макушка, торчавшая над креслом пилота, стала выглядеть напряженно. Зато и обговоренный маневр он выполнил практически филигранно. Мы развернулись, почти не снижая скорости. Сквозь лобовой иллюминатор стала видна массивная харя боевого Я даже подумал, что при некоторой удаче планетолет смог бы полностью поместиться у него в пасте. — По моей команде! — предупредил я. Монстр в этот момент уже начал светиться от переполнявшей его энергии. До создания техники оставалось пара мгновений. — По команде! — Да я готов! — Терпение! За несколько предыдущих секунд мой мозг успел совершить какое-то немыслимое число операций, и теперь настала пора поработать еще моим энергоканалом. Я активировал водный резервуар, вливая всю энергию, что скопилось в технику водяного двойника, и тут же, без паузы, пропуская ее сквозь руну материализации, после этого уже не только портальчик, но люк планетолета, у края которого я стоял, начал источать нестерпимое сияние. «Оставался всего миг!» Вверх!» <гра> Одновременно с моим криком, все же чувствительность у Блайта была на высоте, американец задрал нос планетолета даже не вертикально, а под минусовым углом. Низ с верхом поменялись местами, а мой и буйвологолового взгляды встретились. А-а-а! <гра> и ровно в этот момент он снова выпустил своего энергетического дракона. Ну, я ответил созданием водяной копии себя. Два сгустка силы устремились друг к другу. Тот, что принадлежал монстру, при этом уменьшался, концентрируя мощь. Мой же, напротив, рос, расправляя плечи. В какой-то момент из обоих его рук выросло по лезвию водяных структур. После две техники встретились. Вспыхнуло. А когда впереди стало видно что-то, кроме свечения, я разглядел дыру, которую двойник проделал в энергетическом противнике. Моя техника, правда, тоже пострадала. Копия оторвала обе ноги, да и рука осталась только одна. Но и это его не остановило. Сквозь воздух он продолжал мчаться дальше. Буйвологоловый, несмотря на демонстрацию силы, тоже не собирался сворачивать. Более того, он чуть добавил крыльями, чтобы целиться точно в планетолет который все еще боролся с инерцией. И хоть нос уже был задран к облакам, саму машину все равно тянуло вперед. В конечном счете двойник все же достиг цели. И распался. Энергетический заряд твари после повреждения оказался для него слишком велик. Вот только... <глево> Это был далеко не весь мой план. Буйвологоловый снова взвыл, но на сей раз не ради активации техники, а от боли. Массивное сверхплотное облако работников до последнего скрывалось за корпусом планетолета, и только в момент моей атаки рассеялось до состояния почти невидимой пыли, а после собралось, но уже у монстра за спиной. Рев монстра вызвал взрыв десятка тысяч работников-убийц. Их задачей было пробить плотную шкуру чудища, а после — внутрь ринулось облако из почти миллиона работников-солдат. Они вгрызлись внутрь, заставляя буйвологолового дергаться в воздухе и погибая. Уж слишком велик был стихийный заряд портальщика. Задачей солдат было пробиться как можно ближе к сердцу Исполина. И они ее даже выполнили, правда от миллиона остались жалкие тысячи. Значительного урона они нанести уже не могли. Но они сделали другое. Дотащили внутри своего облака монолитное ядро работников-строителей. Буйвологоловый, почувствовав, что внутри его тела находится что-то лишнее, тут же попытался растворить ядро, буквально утопил его в концентрированной стихии. В конечном счете стенки не выдержали, обнажив начинку. Последний слой моего сюрприза, состоявший из 50 тысяч элитных работников-убийц. Еще пара мгновений у них ушла, чтобы собраться в единое устройство, а затем... Всплеск! И сразу после взрыв! Вибрация! Вверх! — закричал я. Но Блайт уже и так выжимал из планетолета максимум. Буйвологоловый получил критическое повреждение, но в предсмертной агонии стал только опаснее. Уже не рискуя, я задраил задний люк, и, как оказалось, вовремя. В корму ударило чистой стихией. Я тут же схватился за книгу, на ходу перебирая случайностями, подстраивая все так, чтобы основные блоки планетолета не пострадали. Нас подхватило стихийным ветром, но все же машина уцелела. Расстояние между нами и монстром увеличилось до одного километра, двух, трех. Я чуть расслабился и даже потратил время на то, чтобы стянуть к планетолету побольше работников всех видов. Совсем оголять рудник не стал, но миллионы два в итоге к корпусу прилипло. В том числе почти сотни тысяч очень странных работников, которых я намеренно не использовал в бою. По сути, это был отдельный рой, что хранился глубоко внутри горы, будто ожидая. Концентрация графрана в нем была больше, чем во всех остальных видах, да и вообще ощущался он крайне странно. Впрочем, как следует разобраться, я с ним не успел. Оставил на потом. Вместо этого по цепочке из работников передал сообщение внутрь рудника, внутри которого забаррикадировались Антон, Никита и охотники. Мы идем дальше, на девятую. Отдавайте приказы работникам, они будут вас слушаться. Они могут создать любое медицинское оборудование, в том числе артефакты. Также внутри горы есть склады с провизией, они покажут где. Позаботьтесь о Никите, мы вернемся как только сможем. С последним продиктованным словом планетолет пробил носом линию облаков. Связь тут же стала недоступна. Состав атмосферы восьмой не позволял проходить сквозь нее каким-либо сигналом. И даже способности мастера перемен тут не помогли бы. По крайней мере, плату за это книга обозначила уж очень впечатляющую. Впрочем, я успел сказать все, что хотел. В иллюминаторах мелькнула ярко-красная линия диска. Мы вырвались за пределы атмосферы восьмой. «Ну что?» Выдохнув, я глянул на пса с Кузей. «Поглядим, что с вашей хозяйкой». «Я!» yeah! «Оф!» «Так, давайте-ка тут без споров. Планетолет мой, значит, и все, что внутри, тоже, в том числе женщины и их животные, так что лучше примолкните. Белка со стрелкой, если хотите знать, не очень хорошо закончили». Последнее замечание Яниных подопечных все-таки пригрузило, так что они примолкли. Я уж подошел к девушке, когда... — Алекс, тут... Эм, проблема. Голос Блайта, донесшийся из кабины, был на удивление спокоен. Я даже не сразу сообразил, что что-то случилось. Только когда моя собственная нить дрогнула, я подскочил к нему. Бегло глядел приборы, прислушался к книге. — Твою мать! Планетолет мелко затрясло, чего, по идее, не должно было быть. Теорию межпланетных перелетов на девяти планетах я, насколько мог, изучил. Скорость для этого этапа полета была явно великовата. Кажется, предсмертный плевок Буйвологолового все еще толкал планетолет вперед. — Я не могу свернуть к девятой, — проговорил американец хмуро. — Мощи не хватает. Нас уносит в космос.